Глава десятая. Килограмм яблок для старушки. Сёма появился час спустя с огромной дорожной сумкой через плечо. Бабушка и робот Мелонии явились его проводить так, что в прихожей Никитиных началось настоящее столпотворение. Пока бабушка беседовала с Анастасией, выясняя подробности будущего путешествия, Семён вытащил из сумки миниатюрную видеокамеру и начал снимать, как Афанасий завязывает шнурки на своих белых кроссовках. А это еще зачем?» Между делом поинтересовался Афанасий. «Мое первое космическое путешествие!» Возбужденно заявил Сема, глядя на приятеля через объектив камеры. «Я просто обязан запечатлеть все на память. А потому собираюсь снимать все, что с нами происходит, а затем смонтирую из своих записей документальный фильм». «Думаешь, кому-то это будет интересно?» «Моей бабушке. Она сама меня об этом попросила, так что я планирую снимать абсолютно все». С этим Афанасий не мог поспорить. Бабушка Семы сильно интересовалась, как ее внук проводит свободное время. И ей этот фильм точно понравится. «Обещай, что будешь звонить мне каждый час!» Вышла в прихожую бабушка Семена. «А иначе останешься дома, чтобы я за тебя не волновалась!» «Бабушка!» Возмущенно воскликнул Семен. «Давай хотя бы раз в день. Раз в два часа!» Раз в 6 часов. «Каждые три часа и не реже!» — отрезала бабушка. «Или топай домой и разбирай сумку!» Семе ничего не оставалось, как согласиться. Уж слишком ему хотелось полететь на Семплеяду. Вскоре они отправились на космодром. Корабль, который должен был отправиться на Семплеяду, уже стоял на взлетном поле. Пассажиры как раз проходили пункт таможенного досмотра. Среди них Афанасий разглядел не только людей, но и минострийцев, похожих на гигантских ежей, а также представителей еще нескольких инопланетных рас. Роботы-носильщики управляли магнитными тележками с чемоданами и сумками, приветливые стюардессы проверяли билеты пассажиров. Олега Аскерова они встретили в зале ожидания. Он был в короткой кожаной куртке, с ремня его джинсов свисала свернутая кольцами веревка. а за спиной болтался потрёпанный рюкзак. Выглядел племянник профессора усинбаева словно настоящий сорвиголова, готовый отправиться на поиски приключений. «Это кнут?» – изумленно спросил Сёма, снимая Олега на видеокамеру. «Настоящий?» «Настоящий», – кивнул Олег. «Я неплохо с ним управляюсь. Могу и вас при случае научить». «А зачем вам кнут?» – удивился Афанасий. «Случаются разные ситуации», — уклончиво ответил Олег и вдруг хитро ему подмигнул. Афанасий не понял, что тот имел в виду, но в его голове вдруг нарисовался образ этакого крутого ковбоя из старинных кинофильмов, который сражается с помощью кнута с разными злодеями и может заарканить на скаку любого мустанга. Они сдали багаж и направились к коридору, ведущему к выходу на взлетное поле. Камера Семы фиксировала каждый шаг космических путешественников. «Я поговорил со своими коллегами», — сообщил на ходу Олег. Они доложили, что на Семплеяду прибыло уже несколько кораблей с учеными с разных планет. Фотографии Мурены и Иннокентия раздали всем представителям нашей службы безопасности, так что они будут на чеку. Как только охранники заметят кого-то похожего на бандитку или вашего дядю, мне тут же об этом сообщат. «Хорошие новости», — ответила Анастасия. «А о пресловутой сфере Джамшера что-нибудь удалось выяснить?» «У меня было мало времени», — развел руками Олег. «Я успел немного поболтать с дядей Кемалем. Он сказал, что, скорее всего, речь идет о персидском колдуне Джамшере, жившем несколько тысячелетий назад. Его гробница была обнаружена археологами в конце XIX века». В настоящее время почти все предметы, найденные в ней, утеряны. «Каким образом?» – удивилась Анастасия. «Около двадцати лет назад музейные экспонаты, среди которых числились и артефакты, обнаруженные в гробнице Джамшера, перевозили на Бузияр, чтобы показать на выставке, устроенной Министерством культуры этой планеты. На корабль напали космические пираты, и практически все было украдено». Ценнейшие экспонаты осели в частных коллекциях перекупщиков. Их видели на черных рынках самых отдаленных планет Вселенной. Сфера Джамшера, как бы она ни выглядела, исчезла в то же время. Значит, сейчас она снова возникла на горизонте, раз ею заинтересовались последователи. «Иринка обещала узнать подробности», — сказал Афанасий. «Ой», — он резко остановился, — «мы же забыли ей позвонить. Она хотела приехать в гости, а мы отправились на этот конгресс». позвонишь ей с Симплеяды», сказала Анастасия. «Она может приехать к нам, когда мы вернемся домой». В этот момент впереди у выхода к движущейся дорожке, которая доставляла пассажиров к кораблю, началась какая-то сумятица. Сема тут же вытянул шею и поднял свою видеокамеру выше. «И кто же проворонил мой чемодан?» раздался насмешливый девичий голос. «Я знала, что тебе нельзя доверять, дубина ты этакая». «Никто его не проворонил! Вы сами забыли его в отеле!» «Не я, а ты его забыл! Без своего чемодана никуда не полечу! Там лежат жизненно необходимые мне вещи!» «Это какие же? Новый лак для ногтей?» «О, да ты смышленый! Как я в тебе ошибалась!» «Мартина Наворотилова!» — с придыханием произнес Сема, узнав знакомый голос. «Так мы с ней летим на одном корабле!» «Я сейчас в обборок упаду!» «Разобьешь свою камеру, тут ты и придет конец всей этой документалистики!» Сказал ему Афанасий. «Верно!» – спохватился Семен. «Придется взять себя в руки!» «Но я так рад, что мы снова встретимся!» «С этой вредной девчонкой?» – поморщился Никитин. «Надеюсь, во время полета мы будем нечасто с ней пересекаться». «Естественно!» «Она явно летит в лучшей каюте!» «Это радует!» признался Афанасий. «Но вот на Симплеяде я от нее точно не отстану». Мартина прошествовала мимо них с высоко задранным носом. Ее лысый коротышка Дворецкий Барменталь, обвешанный дорожными сумками, едва за ней поспевал. «Расскажу обо всем папочке, не видать тебе жалования», заявила Мартина. «Я дам распоряжение, и ваш чемодан тотчас привезут», сказал Дворецкий. «Советую тебе поторопиться, на носатенький. Корабль через час вылетает». «О!» — Мартина вдруг заметила Афанасия. «И ты здесь, красавчик? Как я рада! Кстати, мы ведь так и не познакомились. Как тебя зовут?» «Афанасий. А меня зовут Мартина. Но ты можешь называть меня девушкой своей мечты». Афанасий едва не споткнулся на дорожке. Только этого ему не хватало. «Наконец-то кто-то такой же красивый, как и я!» Не унималась Наворотилова. «Похоже, это путешествие будет веселее, чем я думала». Сёма с глупым видом заулыбался. Мартина подбегнула ему, и приятель Афанасия окончательно расклеился. Казалось, он сейчас и в самом деле свалится в обморок. Мартина поравнялась со стюардессой, обернулась, чтобы послать Афанасию воздушный поцелуй, и вдруг врезалась в какую-то старушку, с ног до головы закутанную в длинную темную шаль. «Кто это тут передо мной?» – воскликнула Мартина. «Опять эта сумасшедшая старушонка?» «Иди себе дальше!» — прошамкала старушка, пряча лицо под шалью. «Нахальная девица!» «Ты едва не шибла меня в дверях космопорта своим чемоданом размером с холодильник. И это я нахалка?» «Оградите меня от выхода к этой психопатке!» — заявила старушка, ткнув пальцем в Мартину. «Иначе я буду жаловаться вашему руководству!» Стюардесса замахала руками, пытаясь предотвратить разгорающийся скандал. Мартина наседала на бабушку, но и та оказалась не промах. Казалось, еще немного, и на Воротиловой не поздоровится, как и ее дворецкому. Сема уже прикидывал, кто победит в случае потасовки, а Афанасий присмотрелся к старушке внимательнее. Ее лицо и фигуру полностью скрывала большая шаль, которая была, наверное, метров в десять длиной. И чемодан размером с холодильник, который упоминала Мартина. «А что, если это и есть Мурена, а в чемодане лежит Кеша?» Афанасий огляделся в поисках Анастасии. Его мама с Олегом Аскеровым стояли в паре метров от них, полностью увлеченные разговором, и не обращали внимания на происходящие события. Вскоре стюардессе удалось разнять двух скандалисток. Старушка в шале юркнула в корабль, Мартину Дворецкий тоже втолкал внутрь. На том склокой прекратилась Афанасий и Сёма предъявили свои билеты и вошли в коридор, ведущий к каютам. Им достался трехместный номер, одна из стен которого оказалась полностью прозрачной. Сейчас за ней виднелось поле космопорта, но затем Афанасий уже предвкушал красоты звездного пространства. Анастасия и Олег сразу направились к электронному табло в кают компании «Звездолета», чтобы выяснить время прилета на Семплеяду. Сёма снял убранство номера на видеокамеру, затем вытянулся на постели и блаженно зажмурился. «Мне так редко приходится куда-то ездить», — признался он. «Дальше Земли я нигде не бывал. Знал бы ты, как я тебе завидую, Афанас. Ты весь мир объездил, да и на многие планеты тебя заносило». «Зато тебе есть к чему стремиться», — ответил Афанасий. «Путешествовать — это всегда интересно, повидать новые места». чтобы впечатления о них надолго в памяти остались. «Памяти останутся», — с уверенностью заявил Сёма. «Не зря же бабушка купила мне эту камеру. Кстати, ей уже фотографии можно делать. И, кажется, уже пора делать первые снимки». «Что?» — не понял Афанасий. «Мы сели на корабль. Чем не повод запечатлеть это событие?» Сёма вскочил с кровати, схватил камеру и сфотографировал Афанасия. Вспышка полыхнула так ярко, что Никитин на мгновение ослеп. Сёма же принялся восторженно скакать по каюте и фотографировать всё подряд. «Предупреждать надо!» – пробормотал Афанасий, когда зрение немного восстановилось. «И вообще, не время фотографировать достопримечательности. Ты видел ту странную старушку в шале?» «Да! Мне она тоже показалась подозрительной!» «Уж не мурена ли это?» «Пойдём, прогуляемся по кораблю. Может, увидим, в какую каюту её поселили». «А это не опасно?» Прекратил скакать Семен. «На корабле несколько десятков людей. Она не посмеет ничего предпринять в таком столпотворении». Сема тут же успокоился, и парни отправились гулять по звездолету. Пассажиры сновали по коридорам, выложенным красными ковровыми дорожками, занимая свои каюты. Многие общались с помощью лингофонов. Роботы-носильщики плавно скользили по этажам на небольших магнитных платформах, выставляя в каюты сумки и чемоданы. Старушку в шале нигде не было видно. Но зато ребята обнаружили Анастасию и Олега аскирова Эти двое сидели в ресторане на верхней палубе корабля и пили кофе, тихо о чем-то переговариваясь. «Мне кажется, или твоя мама неравнодушна к этому мужику?» – спросил Сёма. «Он же лучше бы тебе показалось». процедил сквозь зубы Афанасий. «Что будешь делать, если она решит выскочить за него замуж?» «Да они знакомы всего несколько часов». «Это ты с ним знаком несколько часов, а твоя мама ведет себя так, будто знает его уже долгое время». «Но лучше тебе ему не перечить. Видел, какой у него кнут? И что с того?» «Начнешь возражать против их отношений, он тебе устроит». «Хватит нести чушь», вскипел Афанасий. «Лучше пойдем дальше». Сема пожал плечами и молча затрусил за Афанасием. И врезался ему в спину, когда Никитин вдруг резко остановился. «Что?» – начал Сема, но Афанасий нырнул за угол и резко дернул его за собой, не дав договорить. У стойки бара стояла та самая старушка в длинной шале. Она протянула бармену финансовую карточку и сказала скрипучим голосом. «Килограмм яблок!» «Заказать яблоки в баре?» За несколько минут до отлета робот-бармен уставился на странную старушку своими стеклянными глазами, но ничего не сказал. Видимо, случались в его практике и более странные заказы. Он протянул ей пакет яблок, и старушка поспешила прочь из кафетерия. «Это она!» Тихо пробормотал Афанасий и двинулся вслед за ней. Сема не отставал от него ни на шаг, держа видеокамеру наготове